Глава по пути в темный водорослевый лес, что медленно вырастал по мере моего приближения, хотя и до этого выглядел немаленьким, я начинал ощущать все большую радость. И без того высокое настроение стремительно росло, ведь я двигался навстречу битвам. Как ни крути, как ни верти, а уничтожение монстров, стремительные битвы, Удары гарпуна о панцирь врага, содрогающийся в моих руках ростовой щит – это просто классно. Единственное, что неприятно зацепило по пути – встреча с уже знакомым игроком. Барматулос. На этот раз он был в длинном зеленом плаще с большим капюшоном. Ник – мирно-зеленый. Но я-то помнил, как этот типчик, подобно шустрой бесшумной крысе, вдруг появился рядом с телами поверженных игроков, и явно нацеливался на их пожитки. На этот раз Барматула смог похвастать тридцать девятым уровнем. За плечами имелся посох темного дерева, в правой руке короткий костяной жезл. Его левую ладонь я сначала воспринял как пустую, но пригляделся пристальней и понял, что не почудилось Она была украшена тяжелым серым костетом. Интереснейший набор вооружения. Жезл — это магия, скорее всего, атакующая, а может... «Кадаврос!» — рявкнул Барматулос, взмахивая жезлом, и метнувшаяся к нему небольшая оборотневая лягушка рухнула на дно и затихла. «Паралич!» «Каратос!» — выдохнул игрок, нанося мощнейший удар левым кулаком по харе обездвиженной лягухи. Следующие свои удары он озвучивать не стал, их было всего два, после чего лягушка благополучно померла. Я шагнул в сторону, уходя за выпученные из глинистого дна валуны, скрываясь за струями рвущихся к поверхности пузырей. Интересно. А на игроков эта скверная магия действует также безотказно? И не решил ли мирный игрок с мародерскими замашками перевоплотиться в валово игрока Агра? Мне надо быть осторожней. Проверив свою экипировку еще раз, я внес в блокнот пометки об Арматуласе и неспешно зашагал дальше, спускаясь в узкую заросшую ложбину, что переходило в глубокий овраг, частично заполненный жидкой опасной грязью. Нырять в эту подводную трясину я не собирался, но во время своего осмотра леса Тамура с высоты приметил это место сразу по двум причинам. Первое, тут в изобилии водились оборотневые лягушки, как раз подходящего мне уровня. Причем лягухи тут обитали либо подвое, либо вообще одиночками. Трудно угадать, на скольких нарвешься. Хотя общую тенденцию их социальной жизни я мимо глаз не пропустил, давно заметив, что чем крупнее лягушки, тем меньше их количество. Если самые мелкие иногда подобны волчьим стаям, остальные ведут более уединенный образ жизни. И вторая причина, возможно, главная – пометки на имеющейся у меня карте таинственного ДДФ. На обратной стороне этого хранящегося в моей ЛК документа было немало слов. И эти слова, честно говоря, чем-то походили на мерзких волосатых оборотневых лягушек. Были непонятны, могли тусить группой, а некоторые располагались поодиночке или подвое. Но я эти слова запомнил. Часть, самую трудную для запоминания, сохранил в блокнот. Имелся при себе и четкий качественный скриншот. К тому же я постоянно бубнил эти слова про себя, пристально поглядывая по сторонам. Первые пометки гласили следующее. Любимый жабами язык и грязи, что любит булькать, хлюпать и простофиль глотать. Стоило спуститься пониже, и сразу стало ясно, что уже чего-чего охлюпанья и бульканья тут хватает. За простофилю, которому грозит участь быть проглоченным грязью глотуньей, я принял себя и, не забывая об угрозе, пошел дальше. Начало оврага проглотило меня с равнодушной легкостью, а я, медленно двигаясь по склону, Цепляясь за корявые стволы водорослевых деревьев Игнорируя смутно знакомые после мелководья травы Стараясь не давить крохотных блопов, затихших под корнями И играя в гляделки с серыми невзрачными осьминогами Дающими затрещины надоедливым рыбешкам Продвигался вдоль этого грязевого пути В моей голове уже крутилась вторая Обведенная жирным красным подсказка «Зеленым головастиком сей путь вполне по силам» «Но будь готов, лягух, ты колотить по порылом, а коли встретится вдруг синий краб, то ты не зря полез в густую хлябь». Поймав себя на том, что уже хотел произнести все это вслух, Сергито сжал губы поплотней. «Не надо глупостей, Бульк!» Пройдя еще десяток шагов, я оказался на опушке... «А вражной роще?» «Как еще назвать это хаотичное переплетение корявых стволов и шипастых каменных пиков...» накрывших овраг сумрачным пологом. Оттуда доносилось горловое урчание, странное бульканье, мне послышался чей-то тонкий ехидный смешок. Две остроносые рыбы вырвались из темноты и унеслись прочь, не хило меня перепугав. Постояв завороженно у начала этого манящего сумрака, я уже хотел сделать следующий шаг и... услышал отчетливый хруст чуть выше и позади. Развернувшись, Выдвинулся из-за булькающих зарослей и нос к носу столкнулся с... Барматулосом. После секундной паузы, встретившийся игрок с какой-то холодящей, недоброй задумчивостью, поинтересовался. «Ищешь друзей?» «Ты шел за мной?» Подавшись вперед, я поднял щит, прикрывая себя от его костяного жезла. «Ты следил за мной, Барматулос?» «Я двигался по течению». «Не делай так больше», — вежливо попросил я. Не став продолжать, не став угрожать, я вернулся на прежнюю позицию, постоял еще десяток секунд и... атаковал жирную сонную лягушку тридцать девятого уровня. Мне она была вполне по силам, а о дальнейшем исследовании сумрачного оврага и речи быть не могло. Барматулос следил за мной. Как смешно, ведь я думал, что он меня не заметил, А оказалось, что из преследователя я превратился в жертву. Какой у него класс? Я вижу лишь зеленые буквы имени и цифры уровня. Но главное скрыто. Хотя вряд ли он танк. Класс наверняка магический, а учитывая кастет, возможно, упор еще идет и на силу. Интеллект и сила — основные характеристики его персонажа? Нет. Глупо гадать. Слишком мало известно. Но я почитаю. «Я обязательно постараюсь найти что-то о подобном классе и его умениях, если только на меня не нападут прямо сейчас». «Нет, Бармантулос не напал. После первой же шибки с водорослевой лягушкой я потерял его из виду, а когда разобрался с третьей, окончательно уверился, что мне его не разглядеть в этом растительном месиве. Он либо ушел, поняв, что тут нет ничего интересного, либо же затаился где-нибудь в темной щели, откуда наблюдает и где терпеливо ждет». «Почему он пошел за мной?» «Ему просто стало интересно, куда движется одинокий танк со столь стандартным вооружением, гарпун и щит?» «Скорее всего, он понадеялся, что меня здесь убьют, и он сможет поживиться моим барахлом». «Даже если я на самом деле погибну, плевать. У меня с собой только старье, которое я почти перерос. К тому же вся экипировка требует починки, чего я делать не собираюсь». У меня в целях медленный рост с максимальной прокачкой умений. На крутых монстров, за которых дают много опыта, из которых порой выпадают интересные дорогущие ингры, я кидаться не собираюсь. Пока размышлял, прикончил шестую лягушку и не испытал с этим ни малейших трудностей, сказались недавние тренировки. Я уяснил незатейливый алгоритм действия этих тварей. Запомнил все хитрости и умения, знал, как далеко они прыгнут, куда предпочтут приземлиться и чем опасны их размашистые секущие удары. Этот противник мне больше не страшен. Поняв это, решил проверить себя и в последней в этой вылазке битве напал сразу на двух лягушек. И понял, что кое-чего я все же не знал. когда два подранка в синхронном ударе врезались в мой несчастный щит, выбивая из него половину оставшейся прочки, а меня отправляя в короткий полет к темному грязевому дну оврага. Ударившись спиной о камень, содрав с него грязь и растения, я остановил падение и шатнулся вперед, одновременно уходя в сторону. Пролетевшую мимо лягушку пырнул гарпуном и в голос, костеря себя за тупую браваду, пнул вторую тварь, что готовилась к прыжку. Все было кончено через две минуты. В руках почти умерший щит и гарпун в таком же состоянии. За плечами треснувший деревянный холодильник, что принял на себя касательный удар. Проклятье! Резко оттолкнувшись от дна, я устремился к свету, покидая это леденящее царство сумрака. Это без преувеличений. Там реально было куда холоднее, чем даже пара метров выше. Там не было вообще никакого движения воды, отчего отчетливо ощущалась задхвость. если не сказать тухлость, и там было темно. И... вот же сволочь, не выдержал я, увидев, как змеиным медленным движением из кустов вывинчивается Барматулос. Этот гад на самом деле терпеливо следил за мной. «Вот что сказать», — проворчал я, устремляясь к отчетливо виднеющемуся трактиру клинок Тамура. «Да ничего, игровой момент. Я следил за ним, он следит за мной». «Мне пора усиливаться». «Да, мне пора». «А, чёрт!» Шарахнувшись в сторону, я едва избежал залпа отнёсшихся ко мне навстречу знакомых рыб, что вдруг решили разом кашлянуть, выплёвывая из себя черепа вместе с хребтами. Пропустив под собой три таких клацающих кошмара, я подхватил спускающиеся к дну сдувшиеся рыбьи тушки, никаких костей в рыбьем жарком, и поплыл дальше, смеясь и покачивая головой. «Да...» «Вальгира умеет сделать из тюфика смельчака. Ещё пара таких вот кошмарных неожиданностей, и я стану равнодушным ко всему воинам с закалённым куском стали вместо сердца. Ну или вечно дрожащим неврастенником, кричащим по ночам в подушку. Поздравляем! Задание мяса оборотневых лягушек выполнено. Награда 15 серебряных монет. Дополнительная награда «Возможна». «Это мясо первоклассной свежести и жирности чужеземец Бульк!» Трактирщик Клодор не скрывал звучащих в его голосе ноток одобрения. «Не каждый день кто-то из вашего племени проявляет такое усердие в поисках лучшего мяса!» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Клодором, владельцем трактира Клинок Тамура. Текущий уровень доброжелательности с Клодором плюс один». «Возьми!» На широкую выскобленную стойку встало три стопки серебряных монет. Чуть покопавшись за стойкой, следом трактирщик выложил к монетам тяжелую деревянную дубинку, окованную железом. «Ты заслужил дополнительного вознаграждения!» «Спасибо, уважаемый Клодор!» Я склонился в вежливом полупоклоне, следя за тем, чтобы не походить на раболепствующего придурка. «У меня всегда найдется еще работенка для того, кто понимает важность добросовестности и старательности!» И я с великой радостью приму работу, уважаемый Клодор. Выбирай, чужеземец. Охота за синими крабами в урочище жадной грязи, что может быть опасной для неопытного воина. Или же, для начала предпочтешь заняться сбором устриц на листьях ленивого планва? Синие крабы! Урочище жадной грязи! Едва это услышав, я понял, ДДФ шел, если не тем же путем, то близким». «Вполне возможно, что он так же, как и я сейчас, в свое время выполнял задание трактирщика. Расспросить бы. Но я благоразумно поостерегся, понимая, что жалкой плюсовой единички еще недостаточно для того, чтобы расспрашивать трактирщика. Но кое-что спросить я все же могу. Вернее, пожелать. Я бы взялся за обе работы, добрый Клодор, если только на них нет срока выполнения. Главное — качество». Я подаю свежую еду, сытную, вкусную. А чтобы отведать моего гулеша из жабьих лап, ахилоты съезжаются со всех окрестностей, гордо выпрямился трактирщик. Многие с радостью отправляются в долгий путь только ради моей устричной похлебки. Особый рецепт про дедушки. поэтому я всегда жду от своих поставщиков особо свежих продуктов. Но в наши времена добытчики относятся к своим обязанностям спустя рукава. «Я не такой», — уверил я трактирщика. «Я берусь за обе работы, и доставленное мной будет высшего качества, добрый Клодор. Это будет первый сорт». «Что ж, я запомнил твои слова, Бульк. Слушай внимательно. Мне требуется...» «Вы получили задание сбор устриц. Доставить трактирщику Клодору 30 первоклассных живых устриц вида «Кроссагигас». Минимальные условия выполнения задания. Доставка всех 30 устриц разом. Награда – 30 серебряных монет. Дополнительная награда – возможно. Вы получили задание «Клешни и мясо». Доставить трактирщику кладору 10 клешней и 5 кусков мяса синих крабов, водящихся в урочи жадной грязи. Минимальные условия выполнения задания. Доставка 10 клешней и 5 кусков мяса синих крабов. Награда двадцать серебряных монет Дополнительная награда возможна Благодарю за доверие Добрый кладор Позвольте поставить пару кружек свежего пива Умному Ро Ты чтишь традиции, Бульк Хорошо Я поставлю за тебя пиво Умному Ро А тебе желаю удачи И не забывай об осторожности Урочище жадной грязи Съело многих «Спасибо!» – за предостережение улыбнулся я и, кивнув на прощание, отправился к ведущей на второй этаж лестницы. Очутившись, в ЛК сгрузил только что заработанные серебряные монеты в денежный ящик, сделал в своих финансовых ведомостях соответствующую запись, после чего внимательно изучил описание тяжелой дубинки и задумчиво похмыкал. Она на 35-й уровень, урон у нее не слишком хорош, зато повышен шанс оглушить противника. Имеется возможность вставить две геммы. Вывод? Вывод прост. Запросто продам. Следующее, что я сделал, забрался на игровой форум и потратил полчаса на внимательнейшее изучение всей доступной информации по упомянутым трактирщикам внутренним зонам Леса Тамура. Ленивый планф – водорослевое дерево-гигант. Растущие из одного корня толстенные стволы, что тянутся в стороны – И по ним вполне можно ходить. Десятки широченных листьев, что чем-то напоминают листья фикуса. На этих самых листьях и живут устрицы вида кросса-гигас. Каждая такая устрица, если брать в среднем, весит 10 килограмм. И это далеко не предел. По-настоящему первоклассные устрицы достигают веса в 20, а то и 30 кило. Обалдеть! Тут без крепкой повозки или на худой конец тачки не обойтись. Вес устриц не беда, тут главное все правильно и красиво организовать. И в моей голове уже вырисовывалась схема будущего мероприятия. Урочище жадной грязи, тот самый овраг с жидкой грязью, что тянулся на две морские мили по лесу Тамура, одним своим краем почти доходя до гроба Тамура. Ничего особенного или даже просто интересного в том овраге не было. Водилась обычная живность. Но те же самые синие крабы водились и в других областях леса Тамура. Причем в найденном мной гайде указывалось, что трактирщик без возражений принимал это мясо и клешни, засчитывая задание выполненным. И в других местах этих крабов поймать куда легче, особенно если ты игрок-новичок. Нет уж, я крабов буду ловить в урочище жадной грязи. Без вариантов. Мне туда самому надо, к тому же я уверен, что трактирщик не просто так называл эти области. Поэтому и устриц я буду собирать на листьях ленивого планва. Повесив на стену отработавший свое холодильник, я с благодарностью постучал ладонью по треснувшей древесине и снял с гвоздя свой верный рюкзак. Экипировку оставил ту же и прихватил из другого ящика скупую горсточку медных монет. Закрыв за собой дверь ЛК, я выдвинулся навстречу новым приключениям, не забыв написать по лундре РА. Как продвигается, не заскучало К моей радости ответ пришел очень быстро. «Тут круто, Бульк!» «Я читаю сразу две книги и играю в шашки с дедушкой Млокупом. Он выигрывает и пока делает меня в сухую. Напишу позже». «Принято», — написал я и, чуть подумав, добавил. «Удачи в чтении и шашках». Да, с улыбкой пробормотал я, отталкиваясь от дна и воспаряя над крышей трактира. Вот так и влюбляются в Вальдиру. Оставляя за собой шлейф пузырьков, я устремился к окраинным домишкам форпоста Тамура. Туда, где я ранее видел кое-что интересное. Задние дворы обуденных мастерских — мой второй дом. Это чересчур пафосная и мало что означающая фраза намертво засела в моей взбудораженной голове, которой явно не хватало арктического злого течения, чтобы скорее охладиться. Понимая, в скольких направлениях сразу нужно двигаться, чтобы успеть воплотить в жизнь все задуманное — Я аж подпрыгивал в нетерпении, расхаживая по узкой тропинке, что здесь именовалась переулком Тамурка. Вдоль тропинки завалы мусора, копошатся вовсю мелкие двухуровневые крабы, лениво ползают улитки, машут цветистыми щупальцами актинии, ползущие куда-то на спинах деловитых раков-отшельников. А вон там гигантские океанические ручейники, чье мясо очень нежно и питательно. Причем есть его можно даже сырым, Одна польза для ахилотских животов Про ручейников не я придумал Мне рассказал умирающий от скуки подмастерье тележной мастерской Что тоже дождался престарелого мастера А его седобородый наставник в какой уж раз отправился на поиски подходящей водорослевой древесины Не в лес, конечно, где старцы быстро бы схрумкали А на рынок, куда как раз подъехал длиннейший грузовой обоз Держащий путь аж из сухопутного великого града Альгоры проследовавшись с севера на юг и с последующей перегрузкой товара на подводный транспорт. Да... Следом юный Ахиллот, посасывая нежное мясо ручейника, начал рассуждать о том, как могут выглядеть яблони, что рождают яблоки. Наверняка они похожи на огромные шары с раковинами, откуда раз в год начинают сыпаться ароматные плоды. Если и цвет раковины красный, то и яблоки красными будут. А ежели вот раковина зеленая и трясучая... Яблоки будут не только зеленые, но и кислые. Я, с отваленной до земли челюстью, с подозрением поглядывая на явно непростых ручейников с мясом, которое не помешало бы отдать на алхимический глубокий анализ с целью выявления галлюциногенов, внимательно слушал откровение подмастерья, что вслух задумался теперь о смысле жизни сухопутников. И по его разумению выходило так, что сухопутники созданы, дабы вдоль берега стоять и на море дуть, Чтоб ветер породить, что волны гонять начнёт свирепые. А если на море штиль, так то сухопутники побежали яблоки разноцветные собирать, что начали сыпаться из яблоневых раковин по всей суше. К этому яркому откровению я не был готов и ненадолго впал в ступор, слепо глядя в стену и представляя себе дующих на океаны людей, а за их спинами разбросаны разноцветные трясучие яблоневые раковины. «Господи, что ж ты натворил, отрок? Как прежним теперь стать?» В себя прийти мне помогла тощая книжонка лишённая обложки, но с сохранившимся титульным листом. Я вежливо попросил книгу на время почитать. Она валялась на камнях рядом с умным подмастерьем, и её страницы трепал мелкий краб, что явно не любил печатные издания. Глянув на книгу, подмастерье подхватил её и кинул мне, сказав, что я могу её забирать насовсем, и не забыв сообщить своё мнение о чтении. А мнение его гласило следующее. «Книги для тех, кто рождён без воображательной пупырки». способные породить любые истории, стоит только об этом её попросить. Я почему-то даже не сомневался, что у этого подмастерья воображательная пупырка на месте и очень даже больших размеров. Отсев чуть подальше, ещё парочка таких божественных откровений, и мой череп просто треснет в районе темечка, я улёгся на песчаный склон в паре шагов от мусорки, подгреб под спину мягкого тёплого песка, отогнал от страниц шныряющих любопытных мальков, и погрузился в чтение. Тоненькая книга называлась удивительно «Принцесса и гоблин», автор Джордж Макдональд. Начав читать, я сам не заметил, как провалился в эту, несомненно, больше детскую, но такую завораживающую историю. Я не отрывался от книги до тех пор, пока не прочел последнюю страницу. Да, задумчиво кивнул, я все еще погруженный в тот вымышленный мир». «Ты хотел меня видеть чужеземец хрипловатый добродушный голос раздался прямо у меня над духом и заставил подскочить захихикали проходящие мимо местные девушки пряча от меня улыбающиеся лица заржали мальчишки проплывающие над головой и швыряющие в помойку старые треснутые горшки и плошки осуждаще вздохнул подмастерье и с намеком постучал себя по темечку а рядом стоял улыбчивый полноватый дедушка медленно стягивая с рук рабочие рукавицы. А за его спиной виднелась старая, покосившаяся четырёхколёсная тележка, загруженная досками и брусками. «Доброго вам дня, добрый мастер, лор-лор», склонился я в уважительном поклоне. «Всё верно, я ждал вас». «Вежлив, терпелив», кивнул будто сам себе мастер и пошёл к задней стене своей мастерской, располагавшейся на первом этаже небольшого каменного домика. «Чем могу помочь?» «Вот этим!» Я без малейших колебаний указал на старую тележку, влекомую подмастерьем следом за мастером. «Продайте, прошу вас!» «Это же моя старая тележка, скрипучая и кривая!» «Я бы так не сказал», — возразил я, оглядывая удручающе пустой задний двор и столь же грустную пустоту за только что открытыми дверьми мастерской. «Я ждал зря?» «Двенадцать медиков, и она твоя!» — отмахнулся мастер. — Добавишь еще три, и я поработаю над старой тележкой пару минут молотком. Вобью десяток гвоздей, смажу чуть оси слизью браболизов, проверю колеса. — Я согласен, добрый мастер Лор-Лор, — поспешно выпалил я, доставая горсть медиков. — А нельзя ли провести укрепление чуть более сильное, под мои важные и срочные нужды? — И что же это за нужды такие, чужеземец? — с интересом прищурился старик, принимая пятнадцать медных монет. «Мое имя — Бульквариус. Торговец, авантюрист и ремесленник», представился я, тут же добавив. «Друзья зовут меня Бульк. Прошу и вас так меня называть». «Ха!» — развеселился старик. «Уже и в друзья меня записал». «Ну что ж, Бульк, люблю прямых и напористых ахилотов, знающих, чего хотят, но умеющих и подождать при нужде. Излагай свои нужды». А я послушаю. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с мастером-тележником Лор-Лором. Текущий уровень доброжелательности с Лор-Лором плюс один. Тележную мастерскую я покинул через 30 минут, приобретя погромыхивающую передо мной тележку и потеряв 22 медика. Мой путь лежал сначала на почту, затем предстоит заглянуть в ЛК и прихватить оттуда еще горсть мелчи. Ну а потом... Я вернусь на эту окраину разрастающегося форпоста Только мне в соседнюю мастерскую, где меня уже ждет другой ремесленник но выдержав паузу, я решительно кивнул Да, пока я в плюсе Так я подсчитал текущий денежный баланс сегодняшнего дня, выведя итог между тратами и доходами. Пока что 15 серебряных монет и потенциально годящаяся для продажи бонусная дубинка перевешивала мои траты в 66 медиков. А мой помощник, он же подмастерье у кожевенника Дрескина, он же прилежный студент Дульмирл и вовсе прибыл бесплатно, примчавшись с попутным течением. Встретил я его с нескрываемым удивлением во взоре. Мы не виделись буквально пару часов, но за это время юный ахилот пусть чуток, но прибавил в телосложении, стал чуть более массивным. Фантастика, да и только. Вот бы и мне в реальном мире так быстро мышцой обрастать. При себе Дульмирл имел навехонький щит и гарпун, торс прикрывала жесткая кожаная безрукавка, явный подарок Дрескина. На кожаные же штаны, шапку и наручи я уже внимание намеренно обращать не стал. «Не дай светлые боги, паренек сочтет, что жадный хозяин негодует. Мы с помощником коротко переговорили и выпили средь бела дня светлого пива на задворках форпоста Тамура. Кто-то распродавал то ли ворованное, то ли начавшее киснуть пиво за бесценок, по медику за кружку». Во мне на мгновение шевельнулся заинтересованно червячок торговой сметки и снова затих. «Не вижу я себя пока в торговле пивом. Как-то не мое это». А вот торговать хорошими предметами экипировки, алхимией, да с постоянно нарастающим масштабом, вот это по мне. Пиво мы пили неспешно, с толком, со дела. Приплясывающий у бочонка с медным особым краном нервный продавец зыркал по сторонам из-под козырька на хлобучной фуражке, проворно пряча медики. Пиво точно ворованное. «Амброзия, не так ли?» С вежливой улыбкой произнес стоящую покосившегося забора столь же скособоченный, местный, облаченный чуть ли не в рванье, но при этом с достоинством, носящий на шее белоснежный шарф. «Освежает, как попутное северное течение». Ахиллот обращался не к нам, а к игроку в синем тяжелом рыцарском доспехе, гордо носящему на спине трапециевидный синий щит с белым дельфином. «Ага». — односложно ответил рыцарь и, бухнув о стол пустую кружку с крышкой, зашагал прочь, не удостоив бедняка вторым взглядом. «Амброзия, да и только!» — вздохнул понурившийся местный, что явно не располагал наличностью для приобретения еще одной порции дешевейшего пива и рассчитывал на угощение. «Одну кружку светлого этому достойному господину произнес я, протягивая владельцу бочонка три монеты, и мне с другом повторите...» «Сделаем», — сипло произнес продавец, мигом забрав монеты. Визгнул кран, с шумом забурлило пиво в бочонке, и вот у каждого из нас по еще одной кружке. Текущие эффекты этой амброзии. Плюс две единицы к силе, одна к выносливости и минус одна к мудрости. Следующая кружка вряд ли увеличит положительные бонусы, скорее отрицательные. Но я был готов на эту жертву. Очень уж денек хороший. Шумно сглотнув слюну, местный вытер ладони о своё отрепье, что некогда было фермерским комбинезоном, и робко осведомился. «Угощать изволите?» «Моё имя Бульк», — улыбнулся я. «Всегда рад угостить кружкой пива столь достойного господина». «Ох, благодарствую душевно!» «Кланяюсь благодарственно!» Говоря эти слова, Ахиллот не кланялся и не кивал, а буквально священно действовал. Приоткрыв медную крышку, он подпустил в кружку чуток океанской водички, взболтал, и когда из трубки ударила пенная струя, не дал раствориться напитку, жадно присосавшись и разом выдув чуть ли не половину. Отдышавшись, блаженно закатил глаза, чуть покачался из стороны в сторону, и стабилизировавшись, заметил. «С родной солью всегда вкусней заморское питье». Хм, я задумчиво взглянул на свою кружку. Вряд ли у меня получится столь же ловко, господин. Дурмыс. Я? Дурмыс. Местный я. Тут обретаюсь. В славном форпосте Тамура, чтоб его все невзгоды стороной обходили. Раньше был стражником, потом охранником, в лавке купеческой трудился, пока не ушел на покой. Пропился. Булькнул насмешливо продавец пива, что и сам внешне не походил на сливки здешнего общества. «А за угощение благодарю душевно, господин Бульк. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Дурмысом, обитателем форпоста Леса Тамура. Текущий уровень доброжелательности с Дурмысом плюс один». «Позвольте, господин Бульк, научу хитринки своей несложной. Прошу, я без колебаний отдал свою кружку новому знакомому». Тот качнул посудину, звякнул секундно крышкой, и тут же подал мне пиво со словами «Кто пиво пьет, тот сладко живет. Кто пиво пьет, тот в празднике живет. Кто пиво пьет, тот по миру пойдет», — в голос заржал владелец бочонка от избытка чувств, застучав ладонью по спинке высокой лавки, что служило здесь как по прямому назначению, так и столом. «Еще пиво моему другу Дурмысу», — тихо сказал я. «Хороший он, дядька», — согласился со мной Дульмирл. Поняв, что так может и клиентов потерять, прощелыга поспешно закивал, нацедил еще кружку и на всякий случай отошел на шаг в сторону, давая понять, что в разговор больше вмешиваться не станет. Я же, качнув чуть пиво, махом опрокинул еще кружку светлого и удивленно глянул на мигнувшие строчки баффов. Плюс два к силе, плюс три к выносливости, плюс один к мудрости, и все это сроком на 22 минуты. Ниже примечание, что повторить для обновления можно за две минуты до окончания срока действия баффов и вовремя принятая кружка не только обновит баффы но и с 20 процентной вероятностью добавит еще одну единицу к силе. Принятая женами пиво, судя по информации в статусе, называлась «Тамурская солоноватое светлое «Потрясающе!» – заметил я с широкой улыбкой. «Благодарю вас, добрый дурмыс. Это чудесный напиток». «Да я что, сам научился!» «Подсмотрел!» — заторопился с ответом дурмыс, даря мне с помощником широкую щербатую улыбку. «Эх, кто пиво пьет, тот широко живет! К чему нам серебра палаты и пинты эля за глаза?» «Полностью согласен», — кивнул я. «Господин Бульк, просто Бульк!» «Вопрос такой, пиво, значит, любите?» «В вальдире славно очень», — кивнул я. «Еще кружечку добрый дурмыс». «С радостью! Уж не гневайся, Бульк!» «Нет, у меня сегодня деньжат. Не заработал пока». «Я с радостью угощу», — улыбнулся я. «Ещё пиво моему другу Дурмысу». «Давно меня так никто не называл. Спасибо тебе, друг Бульк». «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с Дурмысом, обитателем форпоста Лиса Тамура. Текущий уровень доброжелательности с Дурмысом плюс два». «А почему?» — не удержался от вопроса Дульмирл, присаживаясь на край скамьи. «Да», — отмахнулся Дурмыс, «давняя история». Послушать было бы неплохо, вмешался я. Уровень доброжелательности мгновенно щелкнул, и пьянчуга с готовностью кивнул. «По что не рассказать доброму ахилоту хм -хм. изгой я тутошний», — тяжко вздохнул Дурмыс, и в этот момент я понял, что нас ждет печальная история. И не ошибся. История оказалась действительно печальной, но короткой. Дурмыс, глотая пиво и путаясь в словах, говорил быстро, добавляя цветистости, но как он не пытался придать яркости своему повествованию, было ясно, что он попросту спился. Он робко обвинял в своей беде каких-то демонов, что якобы его попутали, утверждал, что раньше он видеть пиво и вина не мог, но однажды, мол, попала ему в руки найденная во время патрулирования старая бутылка, и он решил с дуру отведать сладкого старого венца. И пропал. Утащили демона его стойкость душевную. Покатился он по дну наклонному в пропасть глубокую. И оттуда уже не выбрался. Цепкие демонические лапы не выпустили. Погиб он. Совсем погиб. А все из-за бутылки проклятой. Старой бутылки. Он может ее показать. Хотя кому интересно глядеть на старую пустую бутылку? Я гляну. Принял я решение, бросив взгляд на системные часы и снова убрав интерфейс. «Это далеко?» «Да недалече. На здешней окраине я и обретаюсь. Вон, в той стороне». Глянув туда, я увидел вдалеке вздымающуюся громаду водорослевого гиганта и широко улыбнулся. «А нам как раз в ту сторону, друг Дурмыс. Веди, прихватим еще пиво на дорожку». «Ох, благодарствую! Благодарствую, друг Бульк!» Когда мы уже удалялись от продавца, что тоже засуетился и, завидев патруль, стражи вдруг решил живо свернуться, я буднично спросил. «Дурмыс, скажи, а ты знаешь здешнего торговца Хромого Валдура, владельца лавки «Раненый осьминог»?» «Как не знать? Порядочный ахиллот. Всегда пивом угощает». «Угощал. Пропал он». Плечи пьянчуги горестно опустились. «Эх, какой хилот Душевная личность». Я ему свою историю рассказал давненько уже, и он выслушал, смеяться не стал. «Ага. Тогда ты знаешь, что он пропал». «Выкрали его, говорят, разбойники чужеземные. А кто, говорит, унесла его медуза огненная? Но так Рябой Марвид говорит, а ему веры нет счета никакой, раз уж он едкий сок Марвла Астролистова с гном ей вырвухой мешает и пьет». «А ты как думаешь?» «Не знаю». — признался Пьянчуга и своим чистосердечным кратким ответом изрядно меня удивил. Не стал ничего выдумывать. Интересный персонаж. Интересный. Если бы не его враги про демоническую бутылку, я бы отнесся к нему еще серьезней. «Вот в туточке, в мути придонной я и обретаюсь», — улыбнулся Дурмыс, широким жестом указывая на «бочку». Огромную старую винную бочку, что явно была раньше «сухопутной». но давно уже потеряла плавучесть и, покрывшись слоем ракушек, упокоилась меж двух камней на самой окраине форпоста Тамура. «Да ты прямо диаген», — хмыкнул я, вспоминая что-то из прошлых отрывочных знаний. «Дурмыс я». «Знаю», — кивнул я. «Но в такой же бочке жил один легендарный мудрец далёкого прошлого. Мудрец и философ. А он тоже пиво любил». «Вот чего не знаю, того не знаю», — признался я. «Ну, покажешь страшную бутылку, друг дурмыс?» Прям любопытно, если честно. Очень любопытно, часто закивал Дульмирл. «В песочке я бутылку закопал. Сейчас покажу». «Не спеши, а то разобьёшь», — произнёс я в тощую спину согнувшегося над кучей песка дурмыса. Скуку я искусно скрывал. Ожидать от пустой бутылки особо нечего. Просто выдуманная несчастным пьяницей причина своего бедственного положения — «Я же действовал по своей только недавно, но уже прочно устоявшейся привычке с местными не торопиться, вслушиваться в их слова, наблюдать за жестами, думать над своими ответными словами. И неважно, какого ранга этот местный, крепко стоящий на ногах торговый человек, уверенный в себе чиновник или же такой вот затюканный подводной жизнью алкоголик. Посмотрим на его заветную бутылку и пойдем себе дальше». Благо, нам даже маршрут менять не пришлось, чтобы попасть сюда. «Нету!» — сипло вякнул дурмыс и, упав на четвереньки, вдруг закрутился, как спятивший краб, взрывая донную тину, подбрасывая песок и вообще ведя себя вполне в духе буйного алкаша. «Нету?» — осторожно повторил я его высказывание, пытаясь сообразить, как вести себя дальше. Дело решил бесцеремонный и простой, как топор, Дульмирл. «Бутылка пропала, что ли, а, дядька?» «Бутылка!» — не прекращая лихорадочной возни, подтвердил Дурмыс. «Бутылочка моя пропала! Та самая, что душу мою грешную отравила, что сердце моё винной сладостью разъела, а мозги хмелем коварным оглушила навеки, она самая! Нету, нету, нету!» Поняв, что сейчас может случиться непоправимое, что приведёт к аресту начавшего орать пьянчуги, а может и к смерти, если вдруг он вздумает сопротивляться страже, Я поспешно рявкнул в голос, испуганно косясь на приостановившуюся тройку бравых стражников. "Дурмыс, стой! Пиво будешь? Буду, буду, будь оно проклято, но бутылки нет". Вот только мне из всех игроков и повезло так попасть в оборот с пьянцами, проворчал я едва слышно. Уверен, что другие с таким не сталкивались, да? Дольмирл, наверное, хозяин. Быстрее бы дядьку этого охалануть пивком. "Бурк, ты мне друг, так" Шагнувший вплотную Дурмыс вцепился мне в рукав, потянул на себя. Я поспешно ткнул в «нет» на запрос игровой системы, является ли это действие проявлением агрессии. Даже если он меня пинать начнет, я продолжу улыбаться и делать вид, что это наша веселая игра, в попинушки. У дворовой детворы пятнашки, а у нас дворовой пьяноты, попинушки. «Друг», — подтвердил я, — «я твой друг, Дурмыс». «Найди! Молю тебя, друг, Бульк, найди пропавшую бутылку!» «Пустую бутылку?» — уточнил я от изумления, с трудом выговаривая слова. «Меня только что попросили заняться поиском стеклотары». «Да! Умоляю! Я умоляю тебя, Бульк!» Ахилот, как подломленный, упал на колени, продолжая держать меня за рукав. «Помоги! Наградить тебя нечем, но помоги!» «Помогу!» — кивнул я и свободной рукой махнул стражем. У нас все в порядке. «Возлияние средь бела дня», вздохнул один из светлобородых стражей хилотов и, скорбно покачав головой, двинулся дальше, тяжело печатая строгий шаг по ракушечьему песку. «Не буяньте». «Никаких возлияний!» крикнул я, чуть покривив душой. «Мы просто репетируем одну пьесу». «Есу?» Страж снова остановился, заставив притормозить товарищей. «Я любитель театральных представлений». «Ты ведь чужеземец с Бульквариус, не так ли?» «Все верно». «Что за пьесу вы собираетесь разыгрывать?» «Господи, во я вляпался!» Ошалело подумал я, в то время как моя хитрая торговая изворотливая душа уже вовсю импровизировала. «Жители дна, мрачная и тревожная, короткая и, не скрою, любительская пьеса о тяжелой жизни обездоленных ахиллотов, что давно потеряли приличный облик и всякую надежду, но еще не утратили искорки в душе». «Звучит...» «И кто сочинил?» «Пока в процессе», широко, — широко-широко улыбнулся я. «Вернее, в самом начале, я сам сочиняю». «Хорошее дело. Творчество всем на радость. Хотя актеров ты подобрал, не самых лучших, чужеземец Бульк. Если захочешь, я прочту твое творение». «Если допишу, с радостью дам почитать», — тут же кивнул я. «Пока мастерства не хватает». «Коли на самом деле доведёшь сотворение пьесы до конца и поставишь последнюю точку, будет тебе от меня награда. Ты ведь гарпунщик?» «Гарпун, щит, подумывая о барбалете, владею кое-какой защитной и целительной магией», с кроговоркой выпалил я. «Я запомнил. Моё имя страж Болрал, третий корпус стражи, чья штаб-квартира в приглубье, седьмой отряд, второй десяток». «Запомнил и я, добрый страж Болрал». «Будет тебе награда!» — повторил стражник и двинулся прочь, больше не оглянувшись. «Во блин!» — буркнул я, стряхнув с себя давно уж умолкшего и только смотрящего, как побитая собака Дурмыса. «Друг, хватит! Поднимись с колен, мой Гамлет!» «Ась!» «Да я так! Но если что, мы с тобой репетировали пьесу «Жители бездны». «Ой, жители дна! Дна, а, Понял?» «Но...» «Мы репетировали пьесу», — повторил я с нажимом. «Я искал актеров. Попутно заговорили о твоей беде с бутылкой, но и пивка выпили, да?» «Если ты так говоришь», — после короткой паузы кивнул пьянчуга. «Вот и еще одна польза от повышенного уровня доброжелательности». «Так», — вздохнул я, вглядываясь в строчки уже принятого задания. «Вы получили задание «Пропажа заветной бутылки дурмыса». «Живущий на окраине форпоста Дурмыс заклинает вас отыскать его единственное сокровище – пустую винную бутылку, что крайне важна для него. Упирая на связывающую вас дружбу и на собственную бедность, он просит выполнить это поручение бесплатно. Минимальные условия выполнения задания – найти бутылку Дурмыса или убедиться в ее уничтожении. Награда – нет. «Ладно, – протянул я». и с еще большей задумчивостью взглянул чуть ниже. «Клятвенное обещание стража Болрала. Страж Болрал пообещал вам награду, если вы дадите ему ознакомиться с законченной пьесой собственного сочинения. Срок? Бессрочно. Награда? Неизвестна. Дополнительная награда? Возможно. Выпили пивка дешевого, вздохнул я и, убрав все строчки, глянул на Дульмирла. Придется подождать». С радостью улыбнулся парень и тут же признался, похлопав себя по животу. Пузо подвело. Перекусить бы чего, раз пока никуда не идём. «Держи». Всыпав в его с готовностью протянутую ладонь пятнадцать медных монет, я кивнул на виднеющийся вдалеке украшенный красно-жёлтыми флагами торговый навес. «Купи чего-нибудь, перекусить и тащи сюда. Долго не задерживайся. Возьми бутылку вина или пива для дурмыса». «Я быстро!» Заверил меня помощник, после чего подпрыгнул и умчался с завидной скоростью. Я же занялся дурмысом. Вернее, попытался это сделать. «Дурмыс, послушай». «Я не знаю, не знаю, как же это так? Дурмыс! Я не знаю, не знаю, горе-то какое! Можно мне трогать твои вещи? Проверить твое жилье? Я не знаю, дурмыс! Можно мне трогать твои вещи?» «Да, да, но нет у меня ничего, нету. Бутылка была грешная, заветная, но пропала. Ладно, я погляжу тогда. Не знаю я, не ведаю». Поняв, что сидящий на песке пьянчуга впал в ступор и толку от него ноль, я отстал от местного и, пользуясь случаем, прошелся вокруг обжитой бочки и осмотрелся. Здоровенная бочка, чем-то похожая на ту, что я видел как-то на иллюстрации в учебнике, где изображалась бочка диагена покоилась в песке». С одной стороны подпертая красными кораллами, а с другой — боком серого валуна. Внутри бочки песок, вокруг тоже песок и обломки раковин. Вспомнив, где копался в песке дурмыс, я присел и тщательно прошелся под боком бочки, старательно просеивая песок. Вдруг бутылки каюк и хоть на осколки наткнусь. Задание бредовое, эмоциональное, но чем-то зацепило. Потому и стараюсь. Не найдя ничего, я не сдался и последовательно проверил песок со всех сторон и даже внутри. Ничего. Нет даже ни одной личной вещи. Дурмыс не солгал, сказав, что ничем не владеет. Покосившись на его тряпье, я прикинул, есть ли шанс на то, что бутылка при нем, а он просто про нее забыл. Но не решился высказать свое предположение вслух и предпочел еще раз пристально оглядеться, на этот раз особое внимание обращая на объекты, расположенные поодаль, Десять шагов — ничего интересного. Двадцать шагов — тоже особо не за что взгляду зацепиться. Двадцать пять шагов — а вот тут уже кое-что. В песке наполовину утопала серая плита возрождения. Вокруг танцевали в воде разноцветные медузы, на скромной лавочке сидел седобородый дедушка и читал книгу. К нему я и направился. «Доброго вам дня, дедушка. Простите, что отрываю от э, чтения». «Вежливость и доброта ныне редкость. Я слушаю тебя, молодой чужеземец». По важной причине беспокоил, улыбнулся я и указал рукой на скорбную фигуру Дурмыса. «Моего друга Дурмыса настигло горе. Пропала его заветная бутылка. Не знаю уж, не насмешу ли этими словами, но... «Его заветная пустая бутылка», — кивнул старик и задумчиво нахмурил морщинистый лоб. «Хм... Он часто показывал её». «Да я и сам здесь частенько», — старый эхилот взглянул на плиту возрождения. «Бутылка пропала». «Вот я и хотел спросить, не видели ли вы чего? Может, мелкий блуждающий водоворот налетел и...» «Чужеземец в желтой шляпе-хваталке и в зеленом корзинном плаще копошился у бочки дурмыса совсем недавно», — отчетливо произнес старик. «Имени его не знаю. Видел здесь и раньше. Потом он ушел вон туда». Рука указала в центр форпоста, и я сразу разглядел самое приметное и знакомое заведение — трактир-клинок Тамура. «От всей души благодарю», — я согнул спину в полупоклоне. «Не ломай хребта по мелочам, молодой чужеземец. Моё имя — Бульк. Торговец, авантюрист, наёмник. Я запомню. Моё имя — Сэд Ной. Запомню и я. Благодарю за помощь», — кивнул я и потрусил обратно. Мы с Дульмирлом вернулись одновременно, и это позволило сэкономить время. Велев помощнику оставаться рядом с горюющим пьянчугой, я рванул к трактиру. Игрок украл пустую бутылку? Что за чушь? На кой черт она ему? За нее и медиакта сложно получить. И что за шапка-хваталка? А корзинный плащ? Сколько загадок привалило. Замедлившись у заведения, я огляделся и, убедившись, что нигде не вижу указанных цветов, заглянул внутрь трактирного зала. Нужного мне игрока я увидел сразу же. Зелено-желтый яркий игрок был у трактирной стойки, и владелец как раз протягивал ему пивную кружку с крышкой и трубкой. Уровень 53. Игровой ник кальтелла Эль Гаррота». В то время как сам игрок неспешно потягивал пенный освежающий напиток, его шляпа кушала орешки. Я даже моргнул пару раз, чтобы избавиться от наваждения, но не получилось. Шапка по-прежнему кушала орешки, аккуратно беря их из мисочки длинными тонкими лапами и отправляя в расположенный сверху блаженно разинутый рот. Обалдеть! Это скорее какой-то рак или даже подводный паук, замаскированный под шапку. Отогнав от себя стайку любопытных рыбешек, я, продолжая разглядывать интересующего меня игрока, направился к стойке. На ремне кальтелло не меньше пяти метательных кинжалов. Под полой плаща Виднеется короткий прямой меч. На бёдрах закреплены закрытые сейчас арбалетные колчаны. Интересный персонаж. Видно, что игрок опытный, даже несмотря на не слишком большой уровень. Что за шляпа такая? Почему такой странный плащ, похожий на прилипший к его спине ком чуть сплющенного перекати-поля? Подумывал уже забраться на игровой форум, но этого не понадобилось. Помогла сидящая за столиком стайка девушек, окруживших матёрого воина. Он им и поведал, а я услышал, что шапка это, как и плащ, живые. Это существа, что давно живут в симбиозе с донными существами подводного мира. Шапка защищает голову хозяина от ударов, заодно урывая себе всякие мелочи с его обеденного стола. Плащ же, помесь растения с животным, предпочитает фильтровать воду, забирая оттуда все ему необходимое для пропитания. Взамен за свое перетаскивание плащ тоже дарит дополнительную защиту хозяину и заодно служит вторым заплечным мешком, причем существенно облегчая ношу. Здесь, в окрестностях Тамура, такое снаряжение очень популярно в подводных ягодниках, где с красных водорослевых высоких кустов, растущих огромными группами у подножия затерянных в лесу скал, сборщики каждый день снимают огромное количество крупных ягод. Проблема одна – опасно в тех ягодниках. Мелкие хищные рыбы, злобные осьминоги и донные черви не дают сборщикам покоя. Собирать ягоды спокойно не выходит, им приходится постоянно отвлекаться на схватки. И в это время в дело вступает дуэт шляпы и корзинного плаща. Первая собирает ягоды, половину съедает и швыряет их в корзинный плащ. Сборщик сражается с наглыми осьминогами, его помощники собирают урожай, все довольны, кроме осьминогов. И поэтому за стойкой сейчас сидит не чудик, не странный отшельник, выбравшийся выпить пивка, а усталый работяга-сборщик, что сейчас передохнет и опять отправится в битву со своей бригадой. А бригада есть точно. С таким малым уровнем в тех ягодниках в одиночку делать нечего. Сожрут вместе с хватательной шляпой и плащом. «Век живи, век удивляйся», — пробормотал я, усаживаясь рядом с игроком в странном одеянии. «Привет, как сборы урожая?» «Пойдет», — с лицой ответил кальтелла По мне пробежался его оценивающий взгляд, и после еще одного глотка он добавил. «Если к нам хочешь, не возьмем. Маловат ты еще для боевого отряда ягодных кинжальщиков». «Ага», — кивнул я, понял, подрасту. «Но я к тебе по другому поводу. Слушай, отдай бутылку, пожалуйста. Ту, которую ты подобрал рядом с бочкой дурмыса». «Ты это о чем? Эмоции он удержать не сумел, лицо вздрогнуло, чуть поплыло». Но надо отдать ему должное, Кальтелло быстро пришел в себя. Не понимаю, тебе вина заказать бутылку? Дурмыс очень памятная эта бутылка, тихо продолжил я. Он меня знает, поэтому попросил о помощи. Дал задание без награды. А я тут при чем? У него пропала пустая старая бутылка. Не ко мне. Я пробежался по округе. Продолжил я спокойно и выложил на стойку пару медных монет, взамен получив кружку кисловатого пива. Расспросил местных, и все они описали тебя. Ты был рядом с бочкой, и вроде как споткнулся о бутылку в песке, ну и подобрал мимоходом. Дурмыс хотел бежать к стражникам, жаловаться, но я отговорил. Кому нужно воровать пустую бутылку, правильно? Да само собой, ей грош цена. «Отдай бутылку, пожалуйста», — улыбнулся я. «Ты ее случайно подобрал, а для того ахилота она очень важна». «Пустая бутылка? Ага, каждому свои радости». «Офигеть! Из-за пустой бутылки такой кипиш!» Кольтелло, сделанный сердитостью, покачал головой. «Я ведь случайно её увидел. Лежит и лежит себе в песке. Думал, там что-то стоящее. Может, записка или напиток какой-нибудь. А там ничего, кроме солёной воды». На автомате в рюкзак забросил мусор. «Ну да, привычка же!» — обрадовался моей подсказке Кольтелло и протянул мне обычнейшую бутылку, густо обросшую мелкими ракушками и водорослями. «Держи!» Хлам это. Хотел до ближайшей помойки донести, чтобы не засорять тут. Конечно, кивнул я, зажимая бутылку в руке. Спасибо, кальтелла Все бы такими были. Простыми, спокойными, рассудительными. А то многие тут из себя не пойми, кого строят. Да, а чё кипш наводить? Я игрок зелёный, не ворую. Скоро в клановые рекруты янтарных амфибов проситься буду. Слышал? Достойный клан, кивнул я, хотя понятия не имел, кто такие эти амфибы. И кого попадя к себе не берут, проверяют игровую биографию. Агры, воры, мимо, подводные паладины. Круто. Желаю удачи. Спасибо. Если что, из-за тебя пару словечек замолвлю. Как только подрасту задумаюсь, улыбнулся я, и на этом наш разговор закончился. О игроке, что явно нарочно копался в песке у чужой бочки, зная, что там какая-то бутылка, и явно рассчитывая на поживу, я задумываться не стал. Это его выбор, за кого играть. Отыгрывать роль честного ягодного сборщика или же того, кто порой не может удержаться от шанса незаконной поживы. Но в целом все тот же сборщик ягод. Доплыв до утопленной в песке бочки, я опустился рядом с горемыкой и тронул его за плечо. «Дурмыс!» «Я не понимаю!» «Дурмыс!» Окликая пьянчугу, я внимательно осматривал бутылку. «Ничего в ней особенного, как и ожидалось!» Обычная бутылка из дешёвого зеленоватого стекла, горлышко чуть скошено, есть тряпь на стекле там, где его не скрывают ракушки. В системном описании тоже ничего необычного. Пустая бутылка, каких миллионы в мире вальдиры. Порызкай по дну и отыщешь немало. Уже опуская бутылку, я замер на миг, когда мне почудилось, что внутри стекла мелькнули багровые огоньки. Мигнув, глянул вверх и улыбнулся. Над нами величаво проплывал огромный синий кит, увешанный праздничными светящимися гирляндами. Правда, на них были только синие, зеленые и белые огоньки, но... «Бутылка моя!» «Больше не теряй!» В пустую посудину вцепились жадные лапы, прижав бутылку к груди. Дурмыс так счастливо улыбнулся, будто я вернул ему старинную семейную реликвию. «Поздравляем!» «Задание пропажа заветной бутылки Дурмыса выполнено. Награда нет. Поздравляем. Плюс два доброжелательности к отношениям с Дурмысом, обитателем форпоста Лиса Тамура. Текущий уровень доброжелательности с Дурмысом плюс четыре». «Я... я не знаю, как отблагодарить, друг Бульк, моя заветная бутылка!» «Хромой Вэлдур», — тихо сказал я, и пьянчуга замер, уставившись на меня «Пропавший купец? Ты уже говорил о нем!» «Для меня это очень важно», — вздохнул я. «Вэлдур был моим другом. Знаю, что его похитили чужеземцы». «Ох, кто же такое сотворил, друг Бульк?» «Возьми». Я протянул пьянчуге горсточку медных монет. «Выпей, успокой душу». «А пока будешь пить хмельное пиво, прислушивайся. Если услышишь хоть что-то интересное, Расскажи мне, хорошо? Не обязательно только про хромого волдура. Меня интересуют любые стоящие новости и даже слухи. Про покупки и продажи, новые товары, чьи-то смерти или про новых жителей Тамура. С радостью! И деньги твои не нужны! Расскажу все, что услышал при первой же встрече. Примив подарок, покачал я головой и, кивнув флегматичному Дульмирлу, оттолкнулся от дна. Небольшая задержка не страшна. Мы ускоримся и нагоним график. Я плыл над самым дном, а Дульмирл бежал по узкой тропе, держась за рукояти модернизированной тачки. «Следующее задание надо выполнить как можно скорее. У меня целая куча дел, и без меня они не двигаются. Давай, Бульк, покровитель пьянчук Тамура, быстрей, быстрей!»